отобрал у демонстрации ещё один шар и сунул верёвочку в ромки. Съёмка тем временем собралась, сложилась, села в автобус и уехала. Наркомат опустел. Ромка с Серёней попеременно качали шины. Шины накачивались очень медленно, а задняя, кажется, совсем не надувалась. Но зато велосипед был спортивный, с тремя передачами. "чей велик?" спросил Куреня, сын наследника дяди Кости, которого всегда ругала Дора, потому что в рабочее время в котельной он пил простое вино вместо того, чтобы отапливать дом. "Наш", сказал Серёня, вытирая пот со лба. "И Боркин", добавил Румка, учитывая отсутствующего второго брата-близнеца. "А чё он покорябанный и цепёр ржавая", завистливо сказал Куреня, сбивая истинную цену велосипеда. Яб такое задарм не взял, нафиг он мне. Ешина спущена, а шары такие мне тоже нафиг не нужны. Давай ему отдадим один, предложил Ромка. Серёньки внул, пыхтя над шиной с горячим насосом в руках. Курень, возьми себе один шар. Нафиг он мне, по инерции затянул Курень, отвязывая шар от чугунного парапета. А у нас дома много таких штучек, сказал Серёня, пробуя шину. Длинных таких беленьких, надувать хорошо. Катайся, Ром, твоя очередь. Ромка поехал вокруг фонтанов. Вот такие вот, сказал Серёня, показывая курение в бумажный пакетик с нечёткой надписью "презерватив". Курение заржал. Что ты удивил, Серёня? Ромка сделал два круга и потный причалил к парапету. Теперь вокруг фонтана поехал Куреня. Что ты смотришь? Ромка толкнул локтем Серёню, задумчиво разглядывающего жёлтое колечко. Серёня объяснил, в чём дело. Да врёт всё твой Куреня, возмутился Ромка. У папы тоже в тумбочке есть. Я сегодня убирался и видел, лежат. Вряд всё Куреня. У нас и так уже один ребёнок умер, а потом мама на Сахалин уехала. Сзади незаметно подъехал Курений и всё слышал. Значит, бать твой бабу завёл, пока мамки нет. Отдай велосипед, насупившись, крикнул Сирюня, заступаясь за Ромкиного отца. Ничего он себе не завёл. Мы с ним из духовушки стреляем на чердаке, понял? Скажи, Ром, честное слово, Мы приёмник с ним будем делать, понял? На водохранилище ездили с палаткой, понял? По морде сейчас как дам. В Омске было приятно, что Серёня вступился за папу и, наверное, за маму, которая сейчас на Сахалине от переживаний. Серёня стоял против здорового курени, маленький рыжий в драных кедах со сжатыми кулаками. Хотя они с Борькой и родились почти одновременно, Серёня был на брата совсем не похож. У Бори нос был лаптем, а Серёня в детстве выпал из коляски и сломал себе нос. Бабушка Саша всегда удивлялась, когда они сидели на крышке пианино, удивлялась, до чего же не похожи близнецы друг на друга. Один рязанский мужичок это про Борьку, а второй вылитый маленький римлянин. Вот про Серёню. Приво хоть чутьs горбатый от перелома нос. И вообще, Бурька был совсем другой. Гулять не любил, уроки учил, всё время долбит, долбит, а выучить не может. А Серёня всё время на наркомате в футбол играет, а учится лучше всех в классе, потому что он способный. А вот Ромка не способен, и потому что когда он, как Серёня, почти не учит уроки, То и отметки получает плохие. Ромка очень гордился, что у него в Уланском есть такой друг Серёня, отличный парень, самый лучший на свете. Вовка Синяк самый лучший в Басманном, а Серёня в Уланском. Давай помиримся с Куреньей, предложил Ромка. Ага, кивнул Серёня и крикнул в фонтан. Курень, иди покатайся. Нафик мне, донёсся из фонтана обиженный голос Курени. Курень, ну что ты? виноват сказал Серёня, спрыгивая на дно фонтана.